Глава тридцать первая. Они день за днем поднимались по долине. Бурная река сбегала посередине ложа голубовато-белым потоком. Ледяная вода отдавала камням и морозом. Много дней назад пропали последние следы человеческого жилья, оставив их среди замшелых стволов огромных древних деревьев. Деревьев, которых как много во Винкидоке. Гвенна прежде не видала. Издали они напоминали сосны, но вблизи становились заметны странности. Отслаивающиеся чешуями черная кора, твердые и острые, как раковины шишки. И обитатели их крон оказались такими же незнакомцами. Этих мелких зверьков она бы назвала «белками», если бы не их острые, как серб коготки. Темные глазки следили за проходящей колонной. Зверьки злобно верещали, драли когтями чешуйчатую кору. Поначалу они забавляли солдат. Кое-кто пытался подманить зверушек, бросая на землю крошки. Но здешних белок хлеб не соблазнял. Они следовали за отрядом, перескакивая с ветки на ветку. Забегали вперед и останавливались поточить когти, вперив в людей непроницаемые черные глазки. Их становилось все больше — пять, пятьдесят, пятьсот, и это было уже не смешно. Солдаты теперь смотрели на них с отвращением, переходящим в опаску. Скрежет когтей и нечеловеческий виск донимали легионеров, пока один, выбронившись, не сбил белку из лука, только хуже сделал. Животные и не подумали разбегаться, а подступили еще ближе. Десятки зверьков, сбежав по стволам, бросились рвать на части тушку убитого собрата, а остальные принялись сбивать на головы солдатам сучки и прутики. Шедший в нескольких шагах впереди Гвены и крысы Паттик обратился к Килю. «Это те? Габья?» Историк покачал головой. «Нет, просто исконные обитатели этой части света». Пока они говорили, зверьки загомонили вдвое громче и вдруг разом, в мгновение ока, смолкли. Подняв глаза, Гвенна увидела, что они, шныряя между ветвями, удирают в глубину леса. «Что за...» — выдохнул Патик. Ему не успели ответить. как на глаза показалась овеша-крысы. Животное пробиралось под древесным кроном судорожными рывками, неуклюже, но с пугающим проворством. В несколько ударов сердца оно догнало и обогнало колонну, по пути перехватив в воздухе одну из белок. Напрасно та визжала и билась. Овеша устроилась на ветке, затолкала в кошмарную пасть беличью ногу и, не обращая внимания на виск и корчи добычи, принялась жевать. Гвенна смотрела, как завороженная. Со своего первого появления зверь тенью следовал за ними. То на глазах, то держался дальше полета стрелы, то на несколько дней пропадал из виду. Охота его, как видно, не задерживала. Раз Гвенна заметила его с помятой птицей в пасти, другой раз... на кроваво и стерзанной до неузнаваемости груди мяса, но само убийство Гвена видела впервые. Впрочем, Белка была все еще жива. А Веша, поглядывая вниз большими невинными глазами, принялась за следующую ногу, расщепила кость острыми зубами. «Вот это!» — Киль указал на дерево узловатым пальцем. «Габья!» Это было сказано тоном читающего скучнейшую лекцию чиновника. Патик с трудом сдерживал рвоту. Когда скалистые берега подступили вплотную к воде, Джонан повел их вверх по склону, в обход непроходимой теснины. Сверху Гвена рассмотрела, что долина начинается милях в десяти и чуть не пятью тысячами футов выше. Она выглядела подходящим гнездовьем для кетролов. Известняковые скалы загибались подковой, слои набегали друг на друга, на менее отвесные участки обрыва нанесло снега. Опасные места, даже если на восходящих воздушных потоках над ними не кружат хищники. Джон остановил людей, в трубу изучил утесы и поманил к себе Гвену Скилем. Солдаты с молчаливым презрением провожали взглядами поднимающуюся в голову колонны Гвенну. Та смотрела в землю, но уголком глаза видела, как сверкает глазами тащившаяся за ней на цепи крыса. «Только не наделай глупостей!» — упрашивала про себя Гвенна. Как будто вправе была судить, что глупость, что не глупость. «То самое место!» — обратился к ним Джонанн. Он указывал на карту, на выведенные чернилами по пергаменту пики и на выросшие севера горы. Киль только кивнул. Когда стало ясно, что кивком он и ограничится, Джонан взглянул жестче. «Не вижу птиц!» «Это хорошо!» — вмешалась Гвена. Джонан обратил взгляд зеленых глаз на нее. «Если здесь нет птиц...» «Для экспедиции это поражение, стоившее немало времени и казенных средств. Если вы привыкли к поражениям, то я заверяю вас, нет!» «Думаю, командир крыла Шарп хочет сказать...» — заговорил Киль. «Она не командир!» — оборвал его Джонан. Историк согласно склонил голову. Джонан сверлил Гвенну глазами, словно вызывая ее на спор. Она возражать не стала, и тогда он кивнул. «Жду объяснений, почему мне следует радоваться отсутствию птиц». У них острое зрение. Птица, которую увидим мы, видит нас. Ниже нас укрывали деревья. А здесь, наверху, она указала на голые склоны, на крутой неровный каменистый подъем к истоку долины и покачала головой. «Здесь укрытия нет». желая я безопасности, не отправился бы на другой край света. — Мертвецы, — тихо заметил Киль, — вряд ли сумеют доставить яйца. Джонан, не слушая его, — передал трубу Гвенни. — Гнезда, видите? Она помедлив приставила трубу к глазу. Скалы приблизились так отчетливо, казалось, можно провести пальцем по щербинкам в камне. Она медленно повела трубой. У основании обрыва пещеры, от крошечных, в какие крыса с трудом бы протиснулась, до больших, позволяющих укрыть всю их колонну. На островах птицы не гнездились в пещерах. Но как знать, может, на другой стороне земного шара кетролы ведут себя иначе? Пока не заглянешь внутрь, наверняка не скажешь. Она перевела трубу на низкий уступ. от него на несколько шагов вверх, и... Вот. Кто не видел Кетральево гнезда, ни за что бы не угадал его в этом нагромождении сучьев в шагах в сорока-пятидесяти от основания утеса. Аккуратное нагромождение. На горе выше обрыва деревья не росли. Там только камень, снег и лед. Лес закончился тысячами футов ниже, Сучья сами собой не влезли бы на уступ. Их кто-то принес. Кто-то не маленький. Здесь они, пробормотала Гвенна. Кетролы? резко отозвался Джонан. Кетролы, кивнула она. Правда оставила на языке вкус обмана, как лживое обещание. Стоя под секущим спину ледяным ветром, Гвенна поняла, что никогда не надеялась на успех экспедиции. Просто император приказала, а ей больше некуда было податься. Она кивала на разговоры Киля о картах и на стратегические соображения Джонана, потому что этого от нее хотели — кивай и молчи. И ей легко молчалось, потому что вся затея с экспедицией выглядела бесполезной, бессмысленной, безнадежной. шестрем сколько там, десять тысяч лет? Минкидок, глушь неведомая. Один внезапно налетевший шторм мог разбить или потопить корабль. И вот уже последняя надежда вернуть Кетролов развеивается, как вчерашний ветер. Только вот карты Киля оказались верны, хоть на них и не доставало крупного города. Зарю не разбила бурей, Джонан сумел обойти зараженные области Менкедока. Вопреки всякой вероятности, они добрались до вершин. И здесь, на известняковых уступах, нашли гнезда созданий, ради которых преодолели тысячи миль. Стоило разглядеть одно, а остальные нашли сами собой. Два, четыре, двенадцать. Целая колония. на обрыве их вид должен был разжечь в ней вихрь чувств облегчение, предвкушения волнение торжество. а она ощущала лишь необъяснимое тупое отчаяние весь долгий путь на юг гвенна уверяла себя то что она сдалась ничего не значит. если в конце пути не будет птиц, в ее присутствии на корабле нет ни цели ни смысла. Для бесполезного орудия карцер — место не хуже других. И она позволила себе заржаветь. Она день за днем, неделю за неделей сидела, привалившись к переборке или лежала навзничь, уставившись в темноту, и пряталась от осаждавшей ее паники, от горя, от всего на свете. И вот ее вытащили на свет. Показали, что кетралы живы, живо вопреки всему, и гнездятся именно там, где предсказал Киль, на высотах южного Менкидока. Понять, что она все же нужна, и при том больше ни на что не годна. Джонан отобрал у нее трубу, сам посмотрел некоторое время и кивнул. «Вижу гнезда. А где птицы? Наверное, охотятся». Покачала головой Гвенна. «Или просто летают». Адмирал обвел глазами небо. «Если летают, я их не вижу». «Они могли скрыться за той седловиной на севере», указал Киль в соседней долине. «Или улететь на пять дневных переходов», подтвердила Гвена. «У них огромные охотничьи угодья». «Когда же они вернутся?» «К сумеркам», покачала головой Гвена. «Или позже». «Ночью они охотятся немногим хуже, чем днем». Она смотрела на север, на снежные перевалы между вершинами. Небо было пустым до боли. Когда бы не вернулись, нельзя, чтобы они застали нас здесь, на открытом месте. Джонан быстро разделил свои силы. Длиннолицый щербатый леммер, он встал во главе отряда после гибели Аарона Теста. Получил приказ отвезти большую часть людей под прикрытие леса. «Разбить там лагерь и ждать». «Наблюдайте за нами в трубу», — сказал Джонан. «В случае атаки помощь не оказывать. Учитесь на наших ошибках. В случае нашей гибели примите задание на себя. Соберете яйца и вернетесь на зарю». Лемер, кивнув, протянул руку. «Удачи, адмирал». «Удачи?» Джонан невесело покачал головой. Нет, солдат. «Неудача, а наши достоинства и слабости решат — успех или смерть!» «Как скажете, адмирал!» — склонил голову солдат. Джонан уже отвернулся от него. «Весик, Лури, Чент, Патик, Чолу, Рабан! Со мной!» Он обернулся к ним с килем, и до Гвены долетел запашок отвращения. «И вы двое!» «А крыса?» — спросила Гвена. «Я дал вам одно поручение. Вам даже с ним не справиться». «Ее незачем брать с собой. Она нам ничем не поможет». «Разумеется, не поможет. Но она, как и вы, обременение. А я предпочитаю держать все обременения в одном месте у себя на глазах». Не дав Гвенне ответить, он отвернулся и стал подниматься по крутому склону к далекому обрыву. «Быстро!» — гаркнул он. не дав себе труда оглянуться. — Те пещеры — единственное укрытие. Я хочу добраться к ним до полудня. Куда там до полудня? Когда солнце встало прямо над головами, они покрыли чуть больше половины расстояния. Сказывался разреженный воздух высокогорья. Все пыхтели и задыхались, но главное препятствие представляла сама земля под ногами, от которой никто не ждал. Такого коварства. Между отвесными стенами утесов сверху и снизу от них лежали узкие полоски сыпучих откосов. Сверху падали камни, разбивались о крупные валуны, спускали небольшие лавины, сползавшие на пару шагов, прежде чем зависнуть в неверном равновесии над самой пропастью. Местами стоило неудачно поставить ногу, чтобы часть склона поехала вниз. И Гвенне, хотя до края обрыва оставалась добрая сотня шагов, всякий раз чудилась, будто оползает весь склон горы, унося их с собой за край. Связавшая их с крысой цепь, как ни старалась Гвена ее придерживать, цеплялась за валуны, подворачивалась под ноги то ей, то девочке, то обеим сразу, и кольца кандалов врезались в лодыжки, так что крыса скоро захромала. А у Гвенны кровь пропитала голенище сапог. Один раз споткнувшись о цепь, Гвенна упала и рассадила обострый камень колена. Рассадила так глубоко, что между краями раны под выступившей кровью белела коленная чашечка. После многих недель валяния в карцере кости стали словно свинцовыми, а мышцы превратились в сало. Набранный вес стянул ее вниз, но это были пустяки в сравнении со страхом. Ей все мерещилось, как вернувшиеся птицы пролетают в седловину, до которой оставалось все меньше и меньше. Ей чудилось, что камни уходят из-под ног, соскальзывают с обрыва, и она цепляется за них, срывая ногти. И хуже всего она представляла, как сломается, не выдержав напряжения, сама без чувств покатится вниз по склону, увлечет за собой крысу, и камни изорвут, изрежут тело девочки, переломают тонкие косточки рук и ног, расколют череп. На картину солнечного дня перед глазами накладывалась другая, все так же прикованная к ней девочка, но обмякшая в крови с пустыми глазами. «Подождите!» — сказала Гвена. Дыхание хрипело в горле. Она и в холодный день взмокла от пота. Паттик, он перелезал валун в двух шагах перед ней. Обернулся, недоуменно наморщил лоб. «Вы в порядке?» «Адмирал!» — громче позвала Гвенна. «Адмирал!» Джона набернулся. «По вашей собственной оценке, любое промедление представляет опасность». «Цепь!» У нее не хватило дыхания закончить. Адмирал смотрел так, будто ожидал какого-то фокуса. Так и сверлил ее взглядом. «Куда нам бежать?» — устало выдохнула Гвенна. Он обвел окрестности взглядом и, кивнув, дал знак солдату. «Лури, снимите цепь. Если кто из них попробует бежать, стреляйте». «Слушаюсь, адмирал», — отозвался легионер. «С удовольствием, адмирал». По-видимому, замечание относилось не к кандаламу, а к возможности пострелять. Крыса, избавившись от всего этого железа, стала двигаться легче, да и Гвена чувствовала, что ускоряет шаг. Меньше тяжести, да, но не только в тяжести дело. Легче стало от сознания, что она больше не привязана к девочке, что если сорвется, не потянет за собой в пропасть ребенка. Девчонка была проворной, сообразительной, ловкой и даже в разреженном воздухе сверхъестественно сильной. Без медлительной старой дуры ей будет лучше. Пока что Гвенне удавалось сдержать подступающую панику, притушить стеснившиеся на краю сознания страшные картины и сосредоточиться на одном — на движении вверх. Она вдыхала на каждом шаге правой, выдыхала на шаге левой ноги. Не смотрела ни вверх, ни вниз, ни вдаль, уперев взгляд в камни прямо перед собой, и думала только о дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Далеко ушли те дни, когда на учениях она носилась паром с далю, перепрыгивала с валуна на валун, стремглав пролетая по острым, как нож, гребням, и поддразнивала на ходу Валена, Гента, всех, до кого могла докричаться, и улюлюкала, когда ветер трепал ее за волосы. Оглядываясь на девочку, какой была тогда, Гвена ее почти не узнавала. После пурпурных бань она носила на себе свинцовый груз вины за то, что живет, когда погибли Джак и Талал. А сейчас на крутом склоне ей пришло в голову что, может, и сама она не выжила. Правда, женщина по имени Гвена Шарп волокла ноющее тело вверх, тянула в себя режущий легкий воздух, пробиралась, словно против ветра, навстречу своему страху вместе с другими солдатами. «Но эта Гвена Шарп, что общего у нее?» с бойцом, шедшим наперекор приказу, чтобы спасти аннурского императора. Что общего с женщиной, державшей оборону Анткила против всех ургульских племен? Что общего, если на то пошло? С той гвенной Шарп, что сиживала с друзьями за кувшином Эля и не видела, вглядываясь в мир, отражения своих сомнений, страхов и позора. Лучше бы она умерла в банях. Лучше огонь или копье, чем этот тошнотворный, медленный и неуклонный распад. Отважная женщина, пожалуй, кинулась бы вниз с обрыва, но она, видно, забыла, что такое отвага, и потому сжимала кулаки, чтобы пальцы не дрожали, упиралась глазами в землю и шла дальше. Они почти успели. До замыкавшей долину подковы До скал с пещерами оставалось две сотни шагов, когда крыса запнулась. «Осторожно!» — крикнула Гвенна. Девочка оглянулась на нее. «Осторожно?» Гвенна задумалась, как объяснить, и покачала головой. «Пожалуй, можно судить, какой она опекун, потому что крыса понимала слова «убей» и «коли», а слово «осторожно» не знала. «Ладно, двигайся!» сказала Гвена, вяло махнув на пещеры. «Мы почти...» Слова застряли в глотке. Наверху, над самой седловиной, резала небо темная бесшумная стремительная тень. Подробности Гвена не различала, да они ей были ни к чему. Она и так представляла поджатые когти, крюк-клюва, озирающие землю глаза, в которых не было ничего человеческого. «Адмирал, остановите колонну сейчас же!» Словно не она это сказала, или, скорее, она могла так приказывать год назад в другой жизни. Что-то в ней удивилось, откуда взялась эта властная нота. Удивляться выпало очень малой части. Остальное ее существо устремилось к одной простой цели — спастись. Гвена усилием воли запретила себе бежать. Пещеры были так близко. Камнем можно добросить. Недостаточно близко. «Что — Что? — обернулся Джонан, шедший в голове колонны. Она не успела ответить. Тень прошла над ними, словно бы клок ночи затмил солнце. «Кеатрал — Кеатрал! — с тихим трепетом проговорил адмирал. В его голосе не было страха, и не выглядел он испуганным и не пахнул страхом. Он, в отличие от Гвены, к этому себя и готовил. И, в отличие от Гвены, ни разу не видел, как такая птица рвет на куски могучего быка, словно крошки со стола подъедает. — Пещеры! — заикнулся он. — Не доберемся! — мотнула головой Гвена. По колонне пробежала тревожная рябь. Кое-кто вытащил меч, наложил стрелу на тетиву. Большинство впервые видели птицу. Может, один или двое были в Аннуре, когда ургулы штурмовали столицу. Те могли мельком увидеть в небе короля рассвета. Но и они не сражались с ним. «Да пещер стрелой можно достать!» — заметил Джонан. «Не доберемся!» — повторила Гвена. Адмирал выпрямился. При всей ненависти к ней у него хватило ума не спорить. «Тогда встанем здесь и дадим отпор. Не встанем!» Гвена медленно подогнула колени, уткнулась лицом в холодный шершавый камень. «Опускайтесь! Медленно!» Она и не глядя, чуяла презрение Джонана. «Вы предлагаете моим людям унизиться? Отдаться на милость птицы?» «Эти птицы, — ответила она, — обычно охотятся на движущуюся цель. Хотите жить, станьте маленьким и неподвижным!» «Замрите, как камень, превратитесь в ничто!» Несколько ударов сердца Джонан молчал. Теперь от его людей несло страхом. Страхом, смешанным с растерянностью. В обычных делах, готовясь к обороне корабельной надстройки или к абордажу, они бы смаху отмели ее совет. Но дело было необычное. В горах Менкедока никто из них не бывал, Никто не стоял на голом склоне, когда над головами проносится хищник, словно прилетевший из самой страшной сказки. «Выполнять!» — кивнул, наконец, Джонан. Приказ был исполнен почти без заминки. Заскрипела кожа, глухо лязгнули о камень доспехи. Гвена слышала ропот солдат. Многие бронились, кто-то молился. «Неправильно это!» — пробормотал Патик. Да, — глухо ответил ему Чолу, — неправильно. Гвена с ними не согласилась. Стоять на коленях было именно что правильно. Правильно было вручить свою судьбу птице, правильно было прижаться лбом к холодному камню, закрыть глаза и ждать. Неудивительно, что люди так часто отказываются от боя. Это легко, как дышать. Всего-то и надо ничего не делать.